Из-под куста на Фавре смотрел золотой ягуар, подобрав лапы. Под крапчатой шкурой ходили тугие мышцы. В мгновение ока он взвился в воздух. Фавре вскинул автомат и послал очередь навстречу летящей кошки, взметая опавшие листья пополам с грязью. Но тут что-то врезалось в него сбоку, повалило на землю, протащило и впечатало лицом в землю — Он хрипел и отплевывался на последнем издыхании. Чья-то неподъемная туша подмяла его под себя. «Кто? Что?» Луи вывернул шею. Ему в лицо глянула черная звериная морда. Спину пронзили смертоносные когти. «Господи Боже!»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 Один раз в передаче «Натуралиста» он видел, как пара касаток забавлялась с стюлененком, прежде чем съесть его. Подбрасывала воздух, ловила, рвала на куски, подбрасывала снова. Буйство плоти и никакой жалости, одни дикие инстинкты. Тоже творилось и здесь, за его спиной. Ягуары с чисто кошачьей повадкой приканчивали Луи Фавре. Не просто пожирали. Отворили свою звериную месть. Нату было уже не до них. Он по-пластунски полз к Келли, волоча раненую ногу. Бедро раздирало боль. В глазах помутилось. Но он должен был дотянуться. Наконец Нат упал рядом с ней. Келли. Она лежала все там же, истекая кровью. Услышав свое имя, Келли шевельнулась. Нат подобрался поближе, заглянул ей в лицо —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 «Восемь месяцев спустя. 16 часов сорок пять минут. Ленгли, штат Виргиния». Над постучал в дверь дома у Брайанов. Фрэнка выписывали из больницы, и Натан принес ему небольшой подарок. В свертке под мышкой лежала новенькая бейсболка «Ред Сокс», подписанная всей командой. Над постоял на пороге, глядя поверх ухоженной лужайки. Небо над ней подернулось тучами, предвестницами скорой грозы. Нат постучал еще раз. Недели раньше он навещал Фрэнка в Инстаре. Новые ноги пока не окрепли, но Фрэнк уже довольно бойко расхаживал, опираясь на костыли. «Физ-процедуры меня доконают», — жаловался он. «Мало того, что эти вампиры в белых халатах сделали из меня решето...» Нат улыбнулся. В течение нескольких месяцев доктора и исследователи пристально следили за регенерацией. Мать Фрэнка Лорин сказала тогда, что механизм прион-индуцированной регенерации, как у ее сына, до сих пор остается загадкой. Зато они смогли выяснить, что у здоровых людей в противоположность старикам и детям с неокрепшим, ослабленным иммунитетом никакой лихорадки не развивалось, даже наоборот.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 Мы пока далеки от ответов и еще дальше от моделирования возможностей дерева, призналась Лорин. Если эволюция яги проделала путь в 100 миллионов лет, представьте, сколько нам придется его догонять. Когда-нибудь мы поймем, но не сегодня. При наших познаниях и опыте все это детские шалости против серьезнейшего биологического эксперимента. Еще чуть-чуть... «И шаловливые дети спалили бы свой собственный дом», – добавил Нат. К счастью, орехи действительно оказались источником антиприона. В них нашли специфический алкалоид, легко выделяемый и синтезируемый. Общенациональными усилиями препарат быстро распространили в Америке и по всему миру. Впоследствии обнаружилось, что за месячный курс его применения –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 Все образцы сока были помещены в класс объектов высокой биологической опасности и доверены лишь избранным лабораториям. Природный источник Приона, долина Банали, превратилась в выжженную пустошь. А от яги остались зала и погребенные в земле кости. «По мне тогда же лучше», — думал Над глядя на заходящее мартовское солнце и набрякшие свинцом тучи. Где-то в Бразилии Коуа и Дакии помогали уцелевшей дюжине Банали начать новую жизнь. Теперь, когда Нат выиграл дело против компании Сен-Савен, обвиненной в истреблении целого племени и разорении местных земель, бывшие рабы Яги в одночасье стали богатейшими из амазонских индейцев.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 «Что так долго? Я уже пять минут стою, жду». Келли насупилась и уперла в поясницу ладонь. «Попробовал бы сам потаскать такую тяжесть». Над положил руку на круглый живот невесты. Через неделю ей предстояло разрешиться их первенцем. О том, что она забеременела, Келли узнала в больнице, где отходила после ранения». Судя по всему, Прион проник в ее тело еще в Манаусе во время осмотра останков Джеральда Кларка. За их двухнедельное странствие по Амазонии Прионы незаметно залечили родовую травму Келли, тем самым избавив ее от бесплодия. Если бы не беременность, благодаря которой выявили заражение, через несколько недель началось бы развитие опухолей.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 Над наклонился и поцеловал невесту. Вдалеке прогремел гром. — Все уже заждались, — пробормотала она сквозь сомкнутые губы. — Ничего, подождут еще, — шепнул Над, продлевая момент.